Чуть ли не первым поэтическим вечером в музее был вечер Алёши. Поэт в тёмном костюме, при галстуке был не узнавай Небольшой, очень уютный зал амфитеатра вмещал человек 120. Карл озирался. Все знакомые, полузабытые ушлиться. Многие семинара мастера. Выступление Алёши совпало с выходом его последней, третьей книги. Многие держали её сейчас в руках, листали зачем-то дали автографа. Книга вышла после большого перерыва. Мучительно долго, несколько лет, рукопись лежала неподвижно. Затем неожиданно активизировался редактор, звонил, отговаривался нехваткой времени или лепил с Алешей коньяк и посмеивался над судьбой. Кажется, своей тоже. Через некоторое время ему это надоело, и он быстро написал редакционное заключение не погубив при этом ни одной маломальски серьезной строки. алёша волновался и был подчеркнут и невозмутим. Читал тихо, заставляя зал прислушиваться, напрягаться, таить дыхание. Карл знал почти все наизусть, но магия чтения, магия тишины заставляли его заново удивляться, мотать головой. А свет гнездится, зрение на дне, а слух пересыхает на закате. И женщина, подобная цитате, Из книги царств терзает память мне. И кажется, в картавой глубине Полночного ее язычи Творится что-то девичьи и птичьи, Почти неразличимые извне. Это из старых. А вот, пусть облик твой, Мадонна, литта, А голос фуга и токатта, Ты только тема знаменита, Что я любил тебя когда-то. Пересекла твоя орбита Теснину старого арбата, Тебя сопровождает свита, Глумливая и притруковата, Но по признанию глав лита, По мнению госком издата, Ты только тема знаменита, Что я любил тебя когда -то. Юрочка был счастлив. Посидев в кабинете Светланы Евгеньевны, Осторожно выпили сухого вина И, порадовавшись, разошлись. Юрочка с Карлом ехали вместе, Почти соседи. Винограев был возбужден, Мечтал охватить своими вечерами всех, от мала до велика, от маститых, достойных, разумеется, до чуть ли не Карла. Карл, утомленный, помалкил «Так еще кружка воды, — смеется Роза, — когда надо накормить борщом лишнего неучтенного человека. Я друзей на друзей не меняю, — горделиво произнес Винограев непонятные слова». Друзья менялись этой осенью, Мелькали перед глазами, как будни дни. Не успел уехать Вова Лосев из Питера, Как приехал из Гусь-Хрустального Крупный, облизывающийся Утинский. Утинского сменил мятяй Пропадавший вне тех года полтора Сибирский Есенин, Мучительно карабкающийся Из первозданной тьмы На неверный свет московских бульваров. Завернул с Кавказа в родную деревню, Наколол маме дров, И вернулся в Москву, Полюбив за это время Мендельштама. В конце октября Северный ветер сорвал в одночасье листву С березовых верхушек. Приехал Парусенко. Он приехал с морозом Раскрасневшийся, как блоковская знакомая, Требовательный, капризный. Случившись при этом Магроли, Был сражен наповал повал. Парусенко тоже все понял. И не сговариваясь с Карлом По чистому совпадению, Стал называть его морголиком Привез он малосол Сига и Муксуна и маленькую и смешную рыбку под названием Мохтик. Рассказал, что в Ямало-Ненецком округе есть озеро Вытягай-То. Большое шумное сердце его по утрам хлопало, как парус, потерявший ветер, и требовалось не менее 100 граммов, чтобы привести его в порядок. Водку Парусенко пил за всех, нисколько не пьянея. Только к вечеру, в разгар одесских воспоминаний, когда Карл скакал козлом, изображая маленького карлика, из глаз Парусенко выкатилась одна сладостная слеза. Пришел Сашка. Парусенко восхитился и стал его, в общем называть наш сын. В удовольствии Татьяны. Под закат вечера, когда были спеты все утесовские песни и песни Шульженко и Изабеллы Юрьевой, Парусенко признался, что награжден орденом Ленина. Карл вспомнил про знаменитые 40 лобанов и поразился. Врать Парусенко стало гораздо меньше. Неужто катали сивку, — подумал он и заплакал.